Требовалось время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Там были большие окна, нижняя часть стекол которых была закрашена белой краской. Окна можно было приоткрыть, получалось только маленькая щелочка. Снаружи они были приперты чурбанами. Так что у нас была возможность бросить беглый взгляд на тюремный двор и вдохнуть немного свежего воздуха после запаха от ведер в углу. Однажды тихим вечером, когда я наслаждалась через щелку летним воздухом, я услышал разговор двух охранников снаружи. Ты читал в газете, что фронтовики будут расстреляны? Их дни сочтены. Как там написано? Значит, расстреляют и Арилда Гамсона. Да, я слышал, что Нёрхольм сожгут. На следующий день я попросила послать за нашим адвокатом, госпожой Сигрет Стрей. Она тотчас же навестила меня, и я рассказала ей, что услышала о своем сыне и об усадьбе. Она сказала, что охранники наверняка ошиблись и что я могу быть спокойна. Но меня не покидала тревога, и я спросила, не будет ли Кнут посажен в тюрьму. Она так не считала, но, — сказала она, — они могут взять с вас деньги. Деньги? Насколько я знаю, ни о каких деньгах речи не было. Кнут использовал все, что имел, — в 1925 году, когда он выкупил у Дании Гюльдендаль. Каждый год небольшие средства шли на Нёрхольм, его землю, лес и постройки. На протяжении ряда лет между двумя войнами многие из округи работали у нас. К тому же Кнут был человеком, охотно помогавшим людям, и он часто помогал даже тем, кто не просил его об этом. Короче говоря, у нас не было состояния в наличных деньгах но все может превратиться в деньги. Я только теперь начала понимать, что это, как сказал полицейский, серьезно. Отношение Кнута к деньгам было одним и тем же с тех пор, как мы познакомились. Если он заработал какую-то сумму, он экономил каждое эры, но тратил кроны и всегда разумно. Эре мелкая норвежская монета. О деньгах он часто говорил. «Счастлив тот...» кто имеет ровно столько, сколько ему нужно. По такому принципу он и жил. Но с ростом известности и доходов росли и требования к нему окружающих. Другие ожидали помощи от богача. Появились и собственные мечты, особенно Нёрхольме. И все это смогло осуществиться, причем без отказа от идеалов. Он никогда не имел больше денег, чем ему требовалось на жизнь». Копить ассигнации ради самих ассигнаций было ему глубоко чуждо. В противном случае это могли бы быть монетки в 10 эры. Отношение к деньгам сложилось у него с детских лет, которые оставили неизгладимый отпечаток на его личности. Во время оккупации он обычно садился в автобус и ехал в город к парикмахеру, ведь у него самого дрожали руки. Но когда оплата за проезд была повышена, Он снова стал бриться самостоятельно. У него было такое выражение «я сам себя покарал». бумага относится к самым необходимым принадлежностям писателя, но как же он не любил ее покупать. И для этого у него имелось выражение «я ее раздобуду». Многие его книги части писались в черне на такой бумаге, которую он где-нибудь доставал, в гостиницах по всей Норвегии. Но, с другой стороны... И в этих гостиницах, и в прикмахерской, он раздавал щедрые чаевые. Однажды мы стояли в осло перед большой витриной. Мы часто останавливались перед витринами, но не часто заходили в магазины. Там висела меховая шуба, черная, приличного вида, и Кнут сказал мне примерь ее ради удовольствия. Она оказалась мне к лицу, но цена ее равнялась цене хутора с двумя коровами, и мы вышли из магазина. Когда же мы вернулись домой в Нюрхольм, эта шуба лежала в моей комнате. Парень из бедных, он вытянул счастливый билет. Нурландский рыбак с одним единственным уловом, сказочный принц, он купил мне эту шубу. И все же не только потому, что Кнут чувствовал себя богатым или бедным, он тратил или не тратил деньги — Здесь дело было в самой его жизни, в его мировоззрении, в его знании о влиянии денег на людей. Об этом он рассказывает в своих книгах. Глава восьмая. «Разговор с адвокатом помог мне разобраться в нашем деле».